глупые звери. Доктор Айболид поспешил к больным обезьянам. Они лежали на земле и стонали. Они были очень больны. Доктор начал лечить обезьян. Нужно было дать каждой обезьяне лекарство: одной капли, другой порошки. Нужно было каждой обезьяне положить на голову холодный компресс, а на спину и грудь горчишники. Больных обезьян было много. А доктор один одному с такой работой не справится. Кика, крокодил, карудо и чичи изо всех сил помогали ему, но они скоро устали, и доктору понадобились другие помощники. Он пошел в пустыню, туда, где жил лев. "Будьте так добры", сказал он льву. "Помогите мне, пожалуйста, лечить обезьян". Лев был важный Он грозно посмотрел на Айболита. «Да знаешь ли ты, кто я такой? Я лев, я царь зверей, и ты смеешь просить меня, чтобы я лечил каких-то поганых мартышек?» Тогда доктор пошел к носорогам. «Носороги, носороги!» — сказал он. — Помогите мне лечить обезьян. Их много, а я один. Мне одному с моей работой не справиться. Носороги только засмеялись в ответ. — Станем мы тебе помогать. Скажи спасибо, что мы не забодали тебя своими рогами. Очень рассердился доктор на злых носорогов и побежал в соседний лес, туда, где жили полосатые тигры. Тигры, тигры, помогите мне лечить обезьян. Р -р -р -р", отвечали полосатые тигры: "Уходи, покуда цел". Доктор ушел от них очень печальный. Но скоро злые звери были жестоко наказаны. Когда лев воротился домой, левица сказала ему: Наш маленький сынок заболел, целый день плачет и стонет. Как жаль, что в Африке нет знаменитого доктора Айболита. Он чудесно лечит, недаром все любят его. Он вылечил бы нашего сына. — Доктор Айболит здесь, — сказал Лев. — Вон за теми пальмами в обезьянней стране. Я только что разговаривал с ним. — Какое счастье! — воскликнул убийца. — Беги и позови его к нашему сыну! — Нет, — сказал лев, — я к нему не пойду. Он не станет лечить нашего сына, потому что я обидел его. «Ты обидел доктора Айболита? Что же мы теперь будем делать? Да знаешь ли ты, что доктор Айболит самый лучший, самый замечательный доктор? Он один из всех людей, умеет говорить по-звериному, он лечит тигров» крокодилов, зайцев, обезьян лягушек. Да-да, он лечит даже лягушек, потому что он очень добрый. И такого человека ты обидел, и обил как раз тогда, когда у тебя у самого болен сын. Что же ты теперь будешь делать? Лев оторопел. Он не знал, что сказать. «Ступай к этому доктору!» — кричала львица, — и скажи ему, что ты просишь прощения. Помогай ему, чем только можешь. Делай все, что он скажет, и умоляй его, чтобы он вылечил нашего бедного сына. Нечего делать. Пошел лев к доктору Айболиту. — Здравствуйте, — сказал он. — Я пришел извиниться за свою грубость. «Я готов помогать вам. Я согласен давать обезьянам лекарства и прикладывать им всякие компрессы». И лев стал помогать Айболиту. Три дня и три ночи ухаживал он за больными обезьянами, а потом подошел к доктору Айболиту и робко сказал «У меня заболел сынок». «Которого я очень люблю! Пожалуйста, будьте добры! Вылечите бедного львенка!» «Хорошо!» — сказал доктор. «Охотно! Я сегодня же вылечу вашего сына!» И он пошел в пещеру и дал его сыну такого лекарства, что тот через час был здоров. Лев обрадовался. Ему стало стыдно, что он обидел доброго доктора. А потом заболели дети у носорогов и тигров. Айболит тотчас же вылечил их. Тогда носороги и тигры сказали, «Нам очень совестно, что мы обидели вас». «Ничего, ничего», — сказал доктор. «В следующий раз будьте умнее. А сейчас идите сюда, помогите мне лечить обезьян».